Чарльз Диккенс Сиверчок на печи Сказка о семейном счастье верги до окончания веков, что она не знает, кто начал первый. А я скажу, что начал чайник на целых 5 минут по голландским часам с маленьким глинцевитым циферблатом на целых 5 минут раньше, чем застрекотал сверчок. Попробуйте мне противоречить. И я скажу, что на 10. Я вовсе не упрям, это всем известно. И не будь я убеждён в своей правоте, я ни за что бы не стал спорить с миссис Перебингом, ни за что не стал бы. Позвольте я объясню, как всё произошло. Это давно надо было сделать с первых же слов, но ведь когда о чём-то рассказываешь, полагается начинать с самого начала. А как начать с начала? не начав с чайника, тем более в сказке. Итак, чайник решил приятно провести вечерок. Ему захотелось блеснуть своими музыкальными талантами. После двух-трех тщетных попыток затушить в себе стремление к общительности, он отбросил всю свою грюмность, всю свою сдержанность и залился такой уютной, такой веселой песенкой, что никакой плак со слоей не мог за него гнать. И тут, вооправду, сверчок начал вторить чайнику. Судя по всему, сверчок и чайник решили устроить своего рода состязание. слушательница миссис Пилипинго. А это была она, и она действительно была прелестная и молоденькая, хотя похожая на пышку. Ну, но на мой вкус это не беда. Зажгла свечку и стала смотреть в окно. но ничего не увидела в окне, кроме своего прелестного личика, отражённого в стекле. Впрочем, по-моему, до да, вероятной и повашему, она не увидела бы ничего более приятного. Ну вдруг в дверях возник высоченный человек. А на руках миссис Перепин был неизвестно откуда Появился самый настоящий, живой младенец. Откуда он взялся и где миссис Перебина сумела подхватить его, неизвестно. Но она с гордостью смотрела на этого живого младенца в то время, когда к очагу ее нежно вел крепкий человек. гораздо старше и гораздо выше её ростом, настолько выше, что ему пришлось наклониться, чтобы поцеловать её. Но она стоила такого труда. Любой верзило, будь он даже 6 дюймов ростом, и страдай он прострелом охотного нагду. Боже мой, Джон, в каком-то виде, ну и погодка, ой. Видишь ли, крошка, погода стоит не совсем летняя, значит, удивляться нечему. Пожалуйста, Джон, не называй меня крошкой, мне это не нравится. А кто ж ты такая? Ты крошка и держишь... Нет, не скажу, все равно ничего не выйдет, но я чуть было не сострил. Никогда еще, кажется, я не собирался сострить с такой охотой. Да чего наш малыш хорошенький, Джон, правда? Да чего мил, когда спит. Очень, очень мил. Ведь он, кажется, всегда спит, да? А что ты, Джон? Конечно, нет. Вот как. А я думал, что глазки у него всегда закрыты. Эй, смотри! Ох... Ну, ну, ну тебя, Джон. Ну разве можно так пугать? О, видишь, как он закатывает глазки, а? А может, это ему вредно? А на ротик-то погляди. Разивает ротик словно золотая или серебряная рыбка. Нет, ты не достоин быть отцом. Просто недостоин. Ты даже не знаешь, как называется их болезнь. Глупый. Правильно. Правильно. Твоя правда, крошка. Насчёт этого я почти ничего не знаю. Ох. А этот, которыйstdin мне здорово достало с от ветра всю дорогу до дому, он дул с северо-востока прямо в повозок. Бедняжка ты мой. Ветер и правда сильный. Дай мне только сначала приготовить чай, Джон, а потом я буду помогать тебе с посылками, не хуже хлопать плевать в чёлки. Вот. Вот, чайник готов. Вот масло. Вот. Окорок. Вот хлеб с поджаристой корочкой, как ты любишь, Джон. А -а -а. Садись поближе к огню, Джон. Вот тебе домашние туфли. Вот. Нынче вечером сверчок веселится, как никогда. Да. И он обязательно принесет нам счастье, Джон. Так всегда бывало. Так всегда бывало. Когда в очаге заводится сверчок это самая хорошая примета. Сверчок в доме хорошая примета. Это правда. Но Джон так смотрит на жену, как будто хочет сказать, что она сама для него сверчок, который приносит ему счастье. И поэтому он с ней вполне согласен. Первый раз я услышала его веселую песенку в тот вечер, когда ты, Джон, помнишь, привел меня сюда, в этот новый дом, как хозяйку? Почти год назад, помнишь, Джон? Как же я могу это забыть, крошка? Ой. Он стрекотал, словно приветствуя меня. Он словно говорил, что ты будешь добрым и ласковым со мной, и не станешь требовать. Ой! Как я тогда этого боялась, что что бы на плечах твоей глупенькой маленькой жены сидела голова мудрой старуши. Крошка ещё это по правде говоря, Джон хотел сказать, что плечи и головка миссис Перебингл ему очень нравятся такими, как они есть, и не мудрено. Они очень милы. Сверчок говорил, что ты будешь добр, ласков со мной. Знаешь, что? Он говорит правду. Потому что ты самый лучший, самый внимательный и самый любящий из мужей. Ну, крошка. Наш дом счастливый дом, что? И поэтому я так люблю, сердечко. Ты да и я тоже, и я тоже, крошка. А, всё, всё, всё. Джок, хватит болтать. Хватит, хватит. Давай, я помогу тебе в работе. Сегодня посылок очень много. Так. Так. А что там такое в этой круглой коробке, а? А! Что? Девица, это свадебный пирог. Да, да. А какой тяжёлый. Фунтов 100, 200. А! От кого же это, Джон, а? Кому его посылают? Прочитай надпись на той стороне. Так, так, так. мистеру Тэттлтон в день брака сочетания с мисс Мейфилдинг. О, Джон. Да как же это, Джон? Да? Да-да, вот кто бы мог подумать. Так значит, это Тэттлтон, фабрикант игрушек. Значит, это всё-таки будет. Вы да мы же с ней вместе ходили в школу. Нет, он он так мне не подходит. О, крошка. Я совсем забыл про пожилого джентльмена в повозке. В последний раз, что я его видел, он спал там на соломе. Я чуть не вспомнила о нём два раза с тех пор, как вошёл сюда, но он снова выскочил у меня из головы. Эй! Эй! Стойте! Ах, ты грех какой. Вы знаете, большой любитель спать с удой. Годите, ходите сюда. Какой странный пожилой джентльмен. У него длинные белые волосы, черты лица красивые, но до странности резкие, определённые для старика, а глаза тёмные, блестящие и проницательные. Porque у него толстая коричневая палка. И когда он ударил ею об пул, она раскрылась и оказалась складным стулом. Незнакомец невозмутимо сел на него. Вот. Так вот он и сидел на обочине, когда я его увидел, прямой, как придорожный столб, и почти такой же глухой. Это ваша дочь, любезный? Жена А, племянница Жена В самом деле, неужели правда? Очень уж она молоденькая Можно я побуду здесь, пока за мной приедут? Да, да, конечно Ребенок ваш? ваш. Да Девочка Мальчик Тоже очень молоденький а? Два месяца и три дня Прививали оспу шесть недель назад Принялась очень хорошо Доктор считает замечательно красивым ребенком Ну, конечно, не уступит любому пятимесяцу Все понимает, просто на удивление да. Не поверите, уже хватает себя за, за ножки. ножки За носик да Нет Джон, это, наверное, пришли за этим джентльменом. А, да, пожалуй. Входите. Добрый вечер сюда. А -а -а. Добрый вечер, Каре. Добрый, Добрый вечер, вечер. Добрый вечер, господин. Не знаю, как вас звать. Жили были Калеб, пламмер, и его слепая дочь одни, однёшеньки. Как говорится в сказках А я благословляю сказки За то, что они как-то скрашивают Наш будничный мир Ну вот, я так и знал Что этот сверчок все перепутает Нет, я совсем не упрям Но нужно все по порядку О Калебе и его дочери Мы расскажем дальше А сейчас Когда открылась дверь В комнату вошёл маленький тощий человек. Он в пальто, сшитом очевидно из холщовой подкрышки какого-то старого ящика. Когда он убернулся и закрыл дверь, чтобы холод не проник в комнату, оказалось, что на спине у него чёрной краской написано крупным почерком слово Стекло. Добрый вечер. Добрый вечер. Как поживает малыш, сударыня? Все в добром здравии, Калиб, спасибо Но стоит вам только взглянуть хотя бы на малыша И вы сами это увидите А, по-моему, стоит только взглянуть на вас Или взглянуть хотя бы на Джона, в школе на то О! пошло Много работаете, Калиб? Порядочно, Джон, и даже очень порядочно Теперь пошла мода на новые ковчеги. А ага. мне очень хотелось бы усовершенствовать дитей Ноя, но не знаю, как это сделать за ту же цену. Вот и мухи, надо сознаться, выходят совсем не того размера, который нужен по сравнению со слонами. И... Ну ладно, ладно, ладно. Нет ли у вас для меня посылки, Джон? Да. Есть небольшой ящик. Вот он. Ага. Для калибры пламера, значит, для меня. Денежный Денежные, Джон, это, наверное, не мне. Бережно. Откуда вы взяли, что денежные? Ну да, конечно, все правильно, бережно. Да-да, это мне. А ведь я мог бы получить денежную посылку, если бы мой дорогой мальчик не умер в Золотой Южной Америке. Вы любили его как сына, правда? Ничего говорит, что любили. Я и так знаю. Калибу пламером обращаться бережно. Да, всё правильно. Это ящик с глазами для кукол, тех, что мастерит моя дочь. Хотел бы я, Джон, чтобы в нём были зрячие глаза для неё самой. И я бы хотел Будь это возможно. Благодарю вас. Ваши слова от сердца. Сколько за доставку, Джон? Вот я вас самого доставлю куда-нибудь подальше, если будете спрашивать. О. Крош, а? чуть был не застрел. Добрая вы душа. Постойте, Джон, нет ли еще чего... Да. Что-нибудь для нашего хозяина? Есть, есть. А, ну, вот, конечно, свадебный пирог за этим я и пришёл. Но голова у меня забита всякой всячиной игрушками. О, такой здесь кале? Подождите немного. Это владелец фабрики игрушек Теклтон. Злой, неприветливый человек, который больше всего на свете не любит детей. Только игрушки, которые до смерти пугают их, нарушая душевное спокойствие любого юного джентльмена от шести до одиннадцати лет, приносят ему некоторые облегчения. Не очень-то он похож на жениха, этот мистер Текл. Джон Пербингл, моё почтение, моё почтение, мистер Таклтон, и нижежайшее почтение вашей прелестной жене. Здравствуйте. День ото дня хорошеет. Всё лучше становится, если только можно быть лучше, и маложе, как это ни странно. Что это вы вздумали говорить комплименты мистер Таклтон? А, впрочем, не удивительно, ведь я слыхала о вашей помолвке. Так значит, вы о ней знаете? Ну, едва поверила. И вам не легко было поверить, надо думать. Очень. Крошка. Но ну, что... ну, вы такая же пара, как мы. Точь-в-точь. -точь. Вы посмотрите, как возмутилась Крошка, услышав эти самоуверенные слова. Что же он ещё скажет? Пожалуй, он способен вообразить, что у него родится точь-в-точь -точь, такой же младенец. Да он с ума сошёл. Слушайте, Джон, на одно слово. Да-да. Жан, Вит, мы с вами стоим, знаете ли, на одной доске. Хм, это ведь как-то на одной доске. Оба мы старшие своих половин. Приходите провести с нами вечерок перед свадьбой. Ну, через 3 дня, в четверг. А зачем? У вас такой м, семейственный вид и значит общество ваше Произведет благоприятное впечатление на будущую миссис Теклтон <свят> <свят> Знаете ли, женщины так любят соперничать, сэр, что Если ваша жена скажет моей жене «Я самая счастливая женщина на свете, а мой муж самый лучший муж на свете, и я его обожаю» Моя жена скажет то же самое вашей, да еще добавит от себя «Да» И на половину поверят в это. Приходите в этот день годовщины нашей свадьбы. Мы думаем, что у тебя дома. Э, что такое дом? Четыре стены и потолок. Э. Отчего не прихлопните своего сверчка? Я бы его убил. Я их всегда убиваю, терпеть не могу их треск. Желе вы убиваете своих сверчков. Когда в очаге заводит сверчок, это самая хорошая примета. Я не верю в хорошие приметы, сэр. Надо иметь деньги, и тогда любое желание исполнится. Хм. Да, например, мне пришла блажь, сэр, жениться на молодой девушке, на хорошенькой девушке. Я имею возможность потворствовать этой блажи, и я ей потворствую. Такая уж у меня причуда. Но взгляните на вашу жену. Конечно, она почитает мужа и повинуется ему, и поскольку я не сентиментальный человек, этого мне вполне довольно. Но неужели вы думаете, что в её отношении к мужу есть нечто большее? Я думаю, что я выброшу из окна любовь, кто скажет противное. Такой человек, как Теклтон, должен был своим появлением разрушить мирную, добрую атмосферу, царившую в доме до его появления. Я думаю, что будет ещё хуже. Ну вот что я говорю. Странный старик подошёл близко к миссис Переблынь. Она побледнела. Что с ней? Что он ей сказал? "Мы. Это я. Мы. Боже мой. О! Боже мой! О! Я сейчас упаду в обморок. Крошка, ты нагая? Что с тобой? Мне пока Что, что-то такое? Боже мой, что мне показалось? Что мне показалось? Ой, Джон, я сама не знаю, что со мной что-то стало перед моими глазами. Я прям не знаю что. Да, ты сядь, сядь в огня. Вот сюда. Вот сюда. Тебе будет лучше. Да, да. Мне уже совсем хорошо. Ну вот, вот Ой, так. О, эти женщины. Ой, я сейчас. Успокойся. Мне лучше, Джон, лучше. Мне сейчас совсем хорошо. Ну вот, всё прошло. Ух. Я рад, что это прошло. Интересно только куда это прошло и что это было. Хм, Калеб. Да. Подойдите поближе. Кто этот седой человек? Не знаю, сэр. Я никогда в жизни его не видел. Подходящая фигура для щилкунчика. Совершенно новая модель. Придётся Делайте мучилость спадающую до самого жилета, и выйдет прямо чудесно. Недостаточный уродлив. И для зажигатки годится. Какая модель? Далеко недостаточный уродлив. Ничего в нём нет хорошего. Хм-м. -хм. Пойдёмте. Да. Возьмите коробку. Угу. Теперь всё в порядке, надеюсь, миссис Перевингл? Да. Совсем прошло, совсем прошло. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Джон Пирбингл. Осторожнее несите коробку Каля, осторожнее, посмете только её уронить, я вас убью. Ни сги не сгинь, видно, а? Погода хуже прежней, а. Спокойной ночи. Э-э, прошу прощения, любезный. Э, прошу в особенности по тому, что ваша жена, к сожалению, почувствовала себя нехорошо, но провожатый, без которого я почти не могу обойтись, не явился. Я боюсь, что вышло какое-то недоразумение. Погода плохая, потому-то ваша удобная повозка от души желаю вам никогда не ездить на худшей. И показалось не таким желанным убежищем. Разрешите мне переночевать у вас. За ночлег я заплачу. Ну, О, да-да, да, да-да. Конечно, останьтесь. Ну что ж, я ничего не имею против, но все-таки не совсем уверен. Что... Тише, милый Джон, тише. Да ведь он глухой, как камень. Я знаю, что он глухой, но... Да, сэр, конечно. Да, пойдемте наверх. Пойдемте, я покажу вам вашу комнату. Пойдемте наверх. Ой. Ой, Джон, давай. Посидим у камина, Джонна. Садись, крышка. Мы кропская. так переволновались. Послушаем сверчка. Садись, Джон. А я сяду рядом. Набью тебе трубку. Ты настоящая мастерица набивать трубку табаком. Настоящая. И пока Джон степенно и задумчиво попыховал своей старой трубкой, А голландские часы тикали, А красный огонь пламенел, А сверчок стрекотал Гений его домашнего очага. и посверчок был влении, явился как сказочный призрак в комнате и вызвал в представлении Джона множество образов его семейного счастья. Скорее на как снежный ком блести спи за спи полей спи бою бай без ноза к не раня не плачут козлик и метца они смеются соведска ты по внимательнее, что. Крошки всех возрастов толпятся в твоём доме. Крошки девочки бегут по полю собирать цветы, обгоняя тебя. Новобрачные крошки выходят из твоего дома и смущённо принимают от тебя ключи. от хозяйства. Зрелые, но всё ещё моложавые крошки следят глазами за крошками дечерми, пляшущими на деревенских балах. Ну что ж, Новый незаметно появился незнакомец. Джон, увлечённый воспоминаниями, не видит его, а он стоит рядом, совсем рядом с крошкой. Что он говорит? Выйти за тебя, за тебя, и не за меня. Жили-были Калеб Пламмер и его слепая дочь Одни-одинёшеньки, как говорится в сказках. Калеб и его слепая дочь жили в жалкой лачунке, Где потолочные балки крошатся и прогибают, ржавеет железо и гниет дерево где обои отстают от стен а на столе стоит грязная глиняная посуда но мне следовало бы сказать что только сам калиб здесь жил а его бедная слепая дочь и жена совсем в другом месте в украшенном калебом волшебном доме не знавшем ни нужды, ни старости, в доме, куда горе не имело доступ. Дело в том, что у калеба пламмера за очагом тоже обитал сверчок. Каليب с грустью слушал его песенки в те дни, когда его слепая дочка потеряла мать. И этот сверчок-волшебник внушил ему мысль, что девочку можно сделать счастливой при помощи несложных уловок. Так значит, отец, ты вчера вечером ходил Подожду в своём красивом новом пальто. Да, в моём красивом новом пальто. Ой. В красивом новом пальто, бож правдивый. Ведь они говорят о том холщёвом одеянии со словом стекло на спине, которое сейчас аккуратно развешено на протянутой в комнате верёвке для просушки. Как я рада, что мы заказали его отец. И такому хорошему портному это самый модный портной. Мне почти стыдно носить это пальто. Ведь когда я слышу, как мальчишки и вообще всякие люди говорят у меня за спиной: "Вот так щеголь". Я прямо не знаю, куда деваться. А я тебя вижу, отец. Вижу так же ясно, как если бы у меня были зрячие глаза. Но когда ты со мной, они мне не нужны. У тебя синее пальто. Ярко-синее. Да-да. Ярко-синее. Оно кажется такого же цвета, что и небо. Ты мне уже говорил, что небо оно синее. яркое синее пальто шикарное сидит свободно да да шикарное сидит свободно а вы вот тебя милый отец весёлые глаза улыбающееся лицо лёгкая походка тёмные волосы И в этом пальто ты выглядишь таким молодым и красивым. Ну, полно-полно. Еще немного, и я возгоржусь. Милая Берта. Она назвала походку отца легкой. В этом она была права. Много лет он ни разу не переступал этого порога, свойственным ему медлительным шагом, но старался изменить походку ради нее. Даже когда на сердце у него было очень тяжело, он знал, что нужно ступать легко, чтобы внушить ей бодрость и мужество. Ну, готово. Да. Также похож на настоящий дом как дюжина полупенсов на 1.6 пенсевик. Ты говоришь очень тихо. Ты не устал, отец? Устал? С чего мне уставать, Берт? Я в жизни не знал усталости, что это за штука? Один весёлый человек. Пошёл одна ж ты в лес. Ха -ха. Ха -ха. Он поёт. Да. да вы, оказывается, поёте? Баляйте дальше Чего-чего, вот петь я не умею Никто и не заподозрил бы этого Лицо у Теклтона было, что называется, отнюдь не лицом певца Не могу позволить себе петь Очень рад, что вы можете Надеюсь, вы можете так же позволить себе работать Но вряд ли хватит времени на то и на другое, сдается мне Если б ты только видел, Иберт, как он мне подмигивает Ну и шутник. Кто его не знает, подумает, что он это всерьёз. Как поживаете, Берта? Отлично. Очень хорошо. Я такая счастливая, что даже вы не могли бы пожелать мне большего счастья. Я такая счастливая, каким бы сделали бы весь мир, будь это в ваших силах. Ни счастной, ни проблеск ума, ни малейшего. Открыть вам один секрет, Берта. Если хотите, Сегодня тот день, когда эта маленькая, как её там зовут? Ну, это балованная девчонка, жена Перебингла, обычно приходит к нам в гости, устраивает здесь какую-то нелепую пирушку. Сегодня, так или нет? Да, сегодня. Так я и думал. Я не прочь быть в числе гостей. Ты слышишь, отец? Да-да, слышу. Видите ли, я я хочу несколько ближе познакомить Перебингла с мои Филдинг. Я собираюсь жениться на ней. Сэр. жениться. А что доброго не пройдёт меня? Да, Берт, жениться. Церковь, священник, псаломщик, карета, колокольный звон, завтрак с вадным пирог, бантики, пирожки с костным мозгом, бутоньерки и прочее поховина. Свадьба. Понимаете? Свадьба. Неужели вы не знаете, что такое свадьба? Знаю. Понимаю. В самом деле? Это превосходит мои ожидания Прекрасно По этому случаю я хочу прийти к вам в гости И привезти Мэй с ее матерью После обеда я пришлю вам кое-что Холодную баранью ногу Или еще что-нибудь сытного Вы будете ждать меня? Да Калек? Да, сэр Смотрите, чтобы она не забыла того, что я сказал ей Она ничего не забывает Да Только в одном этом у неё не хватает ума. М-м, своих гусей всяк за лебедей принимает. Жалкий старик. Отец, расскажи мне о Май. Она очень красивая. Очень. Волосы у неё тёмные. Темней моих. А голос нежный и звонкий. Это я знаю. Я часто слушала её с наслаждением. А теперь отец о нашем друге, о нашем благодетеле. Ты расскажи мне о нём ещё раз. Лицо у него ласковое, доброе и нежное. Это я знаю. Он он так добр, что пытается скрыть свои щедроты, притворяясь резким и недопрожелательным. Он старше моего отца. Да-да, он немного старше, мы, но это не важно. А хочется? Конечно, быть его терпеливой спутницей в старости и дряхлости, быть его кроткой сиделкой в болезни и верной подругой в страданиях и горе. Сколько у неё будет поводов всю свою верность и преданность ему. Она будет делать все это, отец? Конечно. Я люблю ее, отец. Я могу любить ее всей душой. Неужели я обманывал ее с колыбели, чтобы разбить ей сердце? Кали. Добрый вечер, Калин. Добрый вечер, Берта. Здравствуйте. Добрый Здравствуйте. вечер, Месси Белвин真. Добрый вечер, Мэй. Здравствуйте, Мэри, Здравствуйте, Джон. Здравствуйте, Джон. Здравствуйте, миссис Перебен. Очень рад вас видеть. Здравствуйте, мы тоже пришли, как видите. Здравствуйте, мистер Текутон. И тут Мэри Крошка лицом к лицуğlется, встретилась со своей подругой Мэй та смотрела ей прямо в глаза и какие же глаза были у Мэй ясные чистые полные молодой надежды и с такими глазами выйти замуж за Пеклтона Мэй дорогая подружка Как я рада видеть тебя. Мам, <свят> посмотри, как Мэри похорошела. Мы так давно не виделись. <свят> Меня вы, конечно, не заметили. <свят> <свят> а когда был жив мой муж, мы были богаты. Мы так часто ездили в гости. Мам, да? Да, да, да. Вот когда был жив мой муж... <свят> <свят> как я рада вашему приезду. Мам. Миссис Филдинг необычайно важная дама по той простой причине, что сохранила талию тонкую, как кроватный столбик, и держалась очень по-светски и покровительственно. Потому что некогда была богатой или воображала, что могла бы разбогатеть, если бы случилось что-то, чего не случилось и очевидно не могло случиться. Я очень уважаю свою жену за то, что она придумала эти празднества. Вот вот баранья нога и ещё тут прочее снеть. О, а пилькины, торт, сладости, ну как же не пиршество. Мистер Тэгглтон вы просто расточительный. Но Теклтон было очень не по себе, и чем больше оживлялась его будущая жена в обществе крошки, тем меньше ему это нравилось, хотя он сам устроил их встречу. Мистер Теклтон чувствовал себя так же уютно, как чувствовал бы себя молодой лосось на вершине большой египетской пирамиды. Ах, мой, подумай, как всё изменилось. Вот поболтаешь о весёлых школьных временах и сразу помолодеешь. Ну, ведь вы не так уж старые. Подумать только. А помнишь мы, как мы болтали в школе о том, каких мужей мы себе выберем? Иногда мы даже прочили себе кое-кого в женихи, но нам и во сне не снилось, как всё выйдет на самом деле. Подумать только. Да, это было и уже прошло. Но ну, слава богу. И я воспитала свою дочь по своему вкусу и подобию. Именно так мне хотелось её воспитать. Все эти брак и полулюби, как извёст на рассыпаются в прах, а браки заключённые благоразумно всегда прочны. Благоразумие это благо. Мы мы А, а ты помнишь? Ты помнишь, я ведь никогда не просила себе Джона. Ну нет, я. Ну, о нём мы не думала даже. А скажи я тебе, что ты выйдешь замуж за мистера Теклтона, то ты бы ударила меня? Да, ударила мэри. бы, ну мэри. мэри. Я не знаю. Ну я ничего не знаю, Мэри. И несмотря на это, вы ничего не смогли поделать. Вы не смогли устоять против нас. Да. Мы здесь. Мы здесь, а где теперь ваши молодые женихи? Одни умерли, другие забиты. Некоторые, будь они здесь в эту минуту, не поверили бы своим ушам и глазам, что мы смогли их позабыть. Крошка, ну, ну что ты так, жонушка? Давайте приступим к празднику. Давайте разольём вино. И поднимем тост за дорогих людей, за тех, кто любит друг друга. Вы молодец, Джон. У вас тоже есть здравый смысл. Ну что ж, выпьем за тех, о ком сказал мой муж? Я надеюсь, невеста не обманет моих ожиданий. Ой, я ее так воспитала, что можете быть спокойны. А сейчас я вам спою песню, которую всегда пела на Рождество моя мать. Вы слышите, что вы споете? Вы споете? Давайте, Давайте, друзья, Давайте, друзья, забудем вечер слёзы и И и поставим всюду свечи да, они осветят Новый Год Кружки кружки мы нальём, и и Сядем за стол скорее, а а потом выпьем, а потом полнесю орлу глаза лайо улыбки какマリンца тихо ровна полнес и на ферни санта кула усмеял кур у нас жился как веселый лимон так долгим что забыть мы не могли проговы год кружки мы нальём и вам а где काम моя трубка? После ужина я люблю подымить. Ой, а трубки я забыла, Джан. Забыла о трубке? Вот чудеса. Я сейчас, я сейчас набью её. Так. Вот. вот. Хорошо. Крошка. А мы еще забыли с тобой кое о чем О нашем старом джентльмене Когда мы подъехали, он сказал, что ненадолго отлучиться И постучится сюда Где же он? Так я пойду его поищу Может быть, он сбился с дороги? Ну что ж, поищи А я хочу сыграть в кибери Мистер Джон, надеюсь, вы составите партию признаться, я не силён в этой игре, но пока нет крошки, пожалуй. Винчи крошка была не расторопной. Забыла набить мне трубку. И всё-таки я почему-то люблю её. Ох, этот старик в восторге от крошки. Всю дорогу ни о чём другом не говорил. Ну что ж, он славный старикан. За это он мне и нравится. Что? Мой ход. Ну, конечно. Когда был жив мой муж, он всегда делал так, что я выигрывала. Он был очень богатый человек, ему везло в торговле. Он меня обожал. Простите за беспокойство, но прошу вас, Джон, на до слова Немедленно Подождите, подождите Мне нужно сдавать У нас в игре перелом Да, да действительно перелом Пойдемте-ка, Джон Пойдемте, Джон, перебегу Все это очень огорчает меня Искренне огорчает Я опасался этого Я с самого начала подозревал это Да что такое? Тише, тише, тише Я покажу вам Если вы пойдёте со мной. Прошу вас. Сюда. Так. Одну минутку. Вы в силах заглянуть в это окно? Как вы думаете? Почему ж нет? Ещё минутку. Не применяйте насилия, это бесполезно и это опасно. Вы сильный человек, вы не успеете оглянуться, как совершите убийство. Да бросьте причитать. Пустите. Что это? Старик? Нет. Не старик. У него парики и фальшивая борода. Он их сорвал? Он обнимает мою крошку. Мою Мэри? Молодой. Красивый. Они смеются. Смеются над кем-то надо мной. вот просто фили и дурачком а я я сам привёл его в свой дом в первую минуту он сжал в кулак могучую правую руку готовую свалить Люба сейчас же разжал её и заслонил ладонью глаза Теклтона он всё ещё бил крошку и берегалы честь но когда крошка с незнакомцем ушли Джон ослабел, как ребёнок, и рухнул на канторский стол. Часы пробили десять. А Джон все еще сидел у своего потухшего очага. Его сердце так было полно любовью к ней. Так было связано с ней бесчисленными нитями чудесных воспоминаний. Его сердце так искренно было в своей верности, так цельно в нём Джон сидел перед потухшим очагом и медленно, медленно в нём начали подниматься другие гневные мысли. Нехорошие мысли о мести. Месть Месть может превратить его уютный дом в развалины, мимо которых с содроганием будут проходить спутники. Незнакомец здесь, под моим опозоренным кровом. Три шага, и я окажусь у дверей его комнаты. Вы не успеете оглянуться, как совершить убийство. Какое же это убийство? Убийство. Это даст возможность схватиться с ним в рукопашную. Будьте благоразумны. Тот моложе. Моложе. Моложе. Он моложе. Он завоевал её сердце ещё в юности. Она мечтала о нём ещё тогда. Она тосковала о нём. Когда я считал ее такой счастливой, я всегда подозревал это. Сейчас одним ударом я вышиву дверь в его комнату, и он не успеет сдвинуться с места. Отчего вы не прихлопните своего сверчка? Я их всегда убиваю. Терпеть не могу их трескать. Сверчок всегда приносит счастье. Наш дом счастливый, Дон Джон. И потому я так люблю сверчка. Сегодня уходит старый год, и приходит новый. И нет человека, который не предался бы воспоминаниям. Услышь меня, Джон. Вспомни. Вспомни. Здравствуйте, Белли. Приветствую. Здравствуйте, друзья. Билл, здравствуйте. Мэри, ты идешь с нами на танцы? Мэри. Ой, боже мой, вас целая толпа. И ты, Мэри, здесь. О, какая ты прихорошенькая. Мэри, какие же танцы? Идем с нами танцевать. Но моя крошка была лучше всех. Верену идём танцевать, твои ножки просто созданы для танца. Я а не мэри могу, мэри, я просто. не могу, я готовлю мужу первый свой обед. Понравится он Джону? Может да, а может нет? Ой, как вкусно пахнет. -о -о -о. Дай попробовать. Нет, нет, нет, Брас... Брас о -о -о -о нет, нет. Нет, кусок, нет, это мэри. для моего милого, моего чуть -чуть доброго мужа. Прощай, Мэй, прощай, Коби, прощай, Ке. Прощайте, друзья мои. Ой, я этого не переживу. Прощай, Мэри. Прощай, <свят> Ой, Мне так хочется танцевать. так хочется хочется. танцевать, Но я готовлю мужу या कतो बु ुस самый милый, самый добрый, самый прекрасный муж на свете. Крошка. Ты всегда была моей радостью и теплом. <музык> Незнакомец опять он. урачил меня вторгся в мой дом всё равно я убью его я должен его убить скорее засыпай а вечонка воле том же спи а мак как снежныйшка мерит спи знаю всегда пела эту колыбельную Звучая в колыбели нашего малыша и прислонившись плечом ко мне, когда мы сидели у нашего очага и слушали сверчка. Песню. Я так люблю сверчка. Да, да. И я тоже. Эта долгая ночь кончилась. Я так люблю сверчка. И когда Джон мысленно увидел жену у колыбели ребёнка, какой-то тихий, мягкий свет озарил душу Джона. Теперь он мог думать более спокойно о том, что произошло. Доброе утро, Джон. Доброе утро. Я Плохо провел ночь, мистер Теклтон. Можете вы уделить мне с полчаса, чтобы нам поговорить наедине? Для этого я и приехал. Вчера вечером вы показали мне мою жену. Жену, которую я люблю, когда она тайна. И с нежностью? Позволила этому человеку увидеться с нею наедине. хуже этого зрелища для меня быть не может, я так думаю. И я думаю, что кому кому, а вам я ни за что на свете не позволил бы показывать мне всё это, если бы мог. Спокойнее, Джон. У меня всегда были подозрения. Всегда, потомуто меня здесь и недолюбливают. Я человек простой, ни отёсанный, ни каких заслуг не имею. Я люблю свою маленькую крошку, потому что знал её ещё ребёнком и видел, как она росла в родительском доме. В себе самом я разбираюсь. Я знаю и знал, что во мне происходит, знал, как крепко я её люблю и как счастлив я буду, но я недостаточно. И я это понимаю. Недостаточно думал о ней. Ну, конечно, в сбальмышности, легкомыслие не подумали. Вообще это упустили из виду. Не перебивайте меня, пока вы меня не поймёте. А вам до этого далеко. Если ещё вчера я одним ударом свалил бы с ног человека, посмевшего произнести хоть слово против неё, сегодня я растоптал бы ему лицо. Пусть он даже моим родным братом Подумал ли я о том, как мало я подходил к её весёлости, бойкости и как-то скливо было женщине такого живованна рава жить с таким нудным человеком, как я. Она старалась. Я только начинаю понимать, как усердно она старалась быть мне послушной и доброй женой. Это будет меня хоть как-то утешать и поддерживать, когда я останусь здесь один. Один? Вот как. Значит, вы хотите что-то предпринять в связи с этим. Это очень интересно. Что именно? Я хочу отнестись к ней с величайшей добротой и по мере сил загладить свою вину перед ней. Загладить вину перед ней. Тут э тут что-то не так. Конечно, вы не то хотите сказать, иначе вы сошли с ума, что ли. Слушайте. Джон. И постарайтесь услышать меня так, как следует. Слушайте меня. Я говорю понятно? То есть, и очень понятно, и непонятно в одно и то же время. Вчера она поступила нехорошо. Но во всём остальном она не винна, если только есть правда на земле. Вот. Значит, пусть она уйдёт. Меня она не возненавидит. Она будет лучше ценить меня когда я перестану быть ей помехой и когда цепь, которую я её опутал, сделается легче. Теперь с этим покончено. О нет же, не говори, что покончено. Я слышала твои благородные слова, не говори, что с этим покончено. Не говори, пока часы не пробьют снова. Никакая рука не смастерит таких часов. что могли бы пробить для меня часы прошлого. Но пусть будет так. Пусть будет так, дорогая, если ты этого хочешь. Так. Ну, а мне придется уйти, потому что, когда часы начнут бить, мне пора будет ехать в церковь. Всего доброго, Джон Пирмингу. Скорблю о том, что лишаюсь удовольствия видеть вас у себя, а скорблю об этом лишении и о том, чем оно вызвано. Я говорил: понятно, вполне. И вы запомните то, что я вам сказал. Но ну, если вы принуждаете меня высказаться, признаюсь, что всё это было очень неожиданно, и я вряд ли это позабуду. Чем лучше для нас обоих. Прощайте Желаю вам счастья Хотел бы я пожелать того же самого вам, но... Но не могу Поэтому благодарю вас Между нами я, кажется, уже говорил вам, да? Не думаю, что мой брак будет несчастливым Потому что Мэй не слишком мне льстила И не выставляла на показ своих чувств Прощайте Берегите себя. Не надо плакать, крошка. Я скоро вернусь, а ты без меня успокойся. Я не хочу тебе зла. Здравствуйте, миссис Перебенг. Здравствуйте. Вы куда, Джон? Здравствуйте, Кариб. Здравствуйте, Берта. Я сейчас приду. Извините меня. Я сейчас приду. Мэри, мои фидале раны и пришли к вам. Я решил, что лучше мне сказать тебе всю правду. Если только вы сюда не будете в это время рядом со мной. Ведь вы будете рядом со мной. Да, Каль, да. Берта. Послушай меня. Когда я рассказывал тебе о разных предметах и характер людей, я многое скрывал от тебя. Я часто обманывал тебя. Я кружит тебя выдумками. Но живые люди это не выдумки. Ты не можешь их изменить. Берта. Сегодня свадьба, и жених суровый, корыстный, придирчивый человек. Он много лет был жестоким хозяином для нас с тобой, дорогая моя. Он безобразен. и внешне, и внутренне. Зачем ты это сделал, отец? Берт, Берт, надо быть мужественным. Открой для себя заново мир. Мир добрый, прекрасен без всякой выдумки, он такой, какой он есть. Мэри, посмотри на то место, где стоит мой отец. И скажи, Что ты видишь? Я вижу старика. Он сидит, согнувшись в кресле, удручённый, опустив голову на руки. Он отряхлел от забот и работы. Это худой, истощённый, озабоченный седой старик. Старик. Да. Но я много раз видела, как упорно он боролся разными способами, чтобы достигнуть одной заветной цели. Чтобы ты была счастлива, Берта. И я чту его седины. И благословляю его. Отец. Да, девочка. Да. Подумай только. А я могла бы умереть, не зная своего... Отце. Кажется, слышен стук колёс на дороге. У тебя хороший слух, Берта. Это колёса? Да. Кто-то подъезжает очень быстро. На самом деле это стук колёс. Они приближаются. Всё ближе. Совсем близко. Теперь слышишь? Остановились у садовых ворот. А теперь Слышишь шаги за дверью? Те же самые шаги Берта. Ведь правда. А теперь чьи это шаги? Чьи это шаги? Здравствуйте. Всё кончилось. Да. Хорошо кончилось. Вот да, Мэри. Всё в порядке. Вам знаком этот голос, милый Калеб? Вы слыхали его раньше? Если бы мой сын Не умер в золотой Южной Америке. Он жив. Ну, взгляните же на него. Видите, он стоит перед вами. Здоровый, сильный. Ваш милый родной сын. Твой живой, любящий брат Берта. Отец. Мой брат. Братья. Честь и хвала. Маленькой женщине Из-за ее ликования Честь и хвала ей Из-за ее слезы и смех С которыми она смотрела на всех троих Когда они заключали Друг друга в объятия Честь и хвала той сердечности, с какой она бросилась навстречу загорелому моряку с тёмными, развевающимися волосами и не отвернулась от него, а непренуждённо позволила ему поцеловать себя и прижать к бьющемуся сердцу. Что здесь происходит? Смотрите. Джон! Смотрите сюда. Мой родной мальчик. Из золотой Южной Америки. Мой родной сын, тот кого вы сами снарядили в путь и проводили, тот кому вы всегда были таким другом. Эдуард. Так это был ты? Это был я. И ты мог пробраться перед одетым в дом своего старого друга. Когда-то я знал одного чистосердечного юношу, но тот никогда бы не сделал этого. А у меня был когда-то великодушный друг. Скорее отец, чем друг. Но он не стал бы, не выслушав, судить меня. Да и всякого другого человека. Это был ты. И я уверен, что теперь ты меня... Вы слушаешь. Что ж. Это справедливо. Я выслушиваю тебя. Так ты должен знать, что когда я уехал отсюда ещё мальчиком, я был влюблён, и мне отвечали взаимностью. И я страстно любил её. Любил. Ты Да. Любил. Она тоже любила меня. Я всегда думал так, а теперь я в этом уверен. Помоги мне, небо. Это тяжелее всего. Я был ей верен, и когда возвращался, окреплённый надеждами после многих трудов и опасений, чтобы снова обручиться с ней, я за 20 миль отсюда услышал о том, что она изменила мне забыла меня и отдала себя другому более богатому человеку богатому я опять ничего не понимаю я надеялся что её принудили к этому против её воли я хотел узнать правду чистую правду увидеть всё своими глазами И я стала помогать ему и моей подружке Мэй. Как я благодарна тебе, милая Мэри. Я хотела, чтобы они были счастливы. Проклятье. Я старый дурак. Я все понял. Эдуард любит Мэй. Прости меня, крошка. Прости меня. Нет. Выслушай всё. Нехорошо было что-то скрывать от тебя, Джон. Я в этом очень, очень раскаиваюсь. Крошка, ты разрываешь сердце. Я люблю тебя, крошка. Крошка, я прошу прощения. Я не знаю, что мне делать. Нет, Джон, пожалуйста, стой там. Стой. Когда я подсмеиваюсь над тобой, Джон, а это иногда бывает. Называю тебя увльнем и милым старым медведем и по всякому в этом роде. Это потому, что я люблю тебя, Джон. Так люблю. И мне так приятно, что ты именно такой. Я не хотела бы, чтобы ты хоть капельку изменился, даже если бы тебя из-за этого завтра же сделали королём. А теперь Милый мой муж, теперь прижми меня к своему сердцу, по-прежнему. Мой дом здесь, Джон. И ты никогда никогда, слышишь, не смей отцеловать меня. Что? Я готов. умереть за тебя. Крошка. Вот этот чёрт, Джон Перевингу. Был должно какое-то недоразумение. Я условился с будущей миссис Тэклтон, что мы встретимся с ней в церкви, но клянусь, я проехал мимо неё по дороге, когда она направлялась сюда. Ах, вот она. Простите, сэр, не имею удовольствия быть с вами знакомым, но если можете оказать мне честь, отпустите эту девицу. Сегодня утром она должна поспеть на довольно важное деловое свидание. Но я не могу отпустить её. Просто не в силах. Что вы хотите этим сказать, бродяга? Я хочу сказать, что прощаю вашу раздражительность. Но ещё утром я также глух к резким словам, как вчера вечером был глух к любым словам. Мне очень жаль, что я не могу сопровождать вас в церковь. Но я уже побывала там сегодня утром с человеком, без которого я не могла бы жить. И потому вы, может быть, извините меня. Моя жена была уже помолвлена. Давно помолвлена. Но мистер Таклтон будет справедлив и признает, что я чистосердечно рассказал ему об этой помолвке и много раз говорил, что никогда не забуду о ней. О, конечно. Безословно, правильно. Истинная правда, миссис Пламер. Так, кажется. Так её зовут теперь. Понятно. Пожалуй, я не узнал бы вас, сэр. Но мистер Такл, Деклтон... всё в порядке. Всё в порядке, леди и джентльмены. И все прекрасно. Прекрасно. Прекрасно. Прощайте. Теперь мне кажется, что священный долг каждого так отпраздновать этот день, чтобы в семейном календаре Пиребенглов он стал священным днем. Пиребенглов. Боже! Да такого дня! Несите, несите меня в могилу. Успокойтесь. Ой, если бы вы живой мой. Муж, ну, мама, мама. Я дожила до такого дня. Да какого дня лети? До самого счастливого дня. Ведь ваши дети счастливы. Мама, я счастлива, успокойтесь. Нет. Мама. Нет. Забудьте обо мне. Живите по-своему, живите. Без меня, боже мой, если бы жив был мой муж. Мам, мамочка, мамочка, ну не надо об этом. Мамочка. Я червь, я... И что же... Давайте лучше отпразднуем то, что у меня есть такая замечательная крошка, и у нас есть малыш. И я скажу, я скажу, Что я самый счастливый человек? Я скажу, что я самый счастливый, потому что со мной столько хороших людей. А рас счастливый Берта. Значит, и я. Разрешите войти. Заходите, мистер Таклтон. Благодарю. Э вот вашему малышу игрушки. Нет, нет, на этот Спасибо. раз, на этот раз не страшный. Благодарим, благодарим мистер Текутро. Мистер Эмисис Перебингл. Настаёт Новый год. И если человек накануне подумает о себе и о своей жизни, жизнь его пойдёт по-другому, если он этого захочет. У меня было время подумать. В доме у меня пусто, нет даже сверчка в печи. «Разрешите мне присоединиться к вашему веселому обществу». И через пять минут Теклтон был как дома. Что же он делал с собой всю свою жизнь? Он не знал, как он может быть приветлив, как он способен веселиться. А ты не отошлешь меня домой, Джон, сегодня вечером? то да будет такой славён час, когда я тебя встретил. И вот Мэй и Эдуард начали танцевать одни под шум громких рукоплесканий. Оперта играла самые весёлые мелодии, какие знал. Ну верьте, не верьте. Не успели они поплясать 5 минут, как вдруг Джон росфин свою трубку, поднял крошку с адали, выскочил на середину комнаты и громко стуча сапогами: "Пустисов в пляс!" Да такой, что прямо заклидит. Не успел Калеб это увидеть, как схватил за руку Берту и пустился в пляс. А Теклтон поочередно перехватывал дам и танцевал за всеми. с ним. Стрик, стрик, стрик. Слышать? Я закушалась к ним и поворачивалась в сторону крошки, чтобы бросить последний взгляд на это столь милое мне создание. Она и все остальные расплываются в воздухе. И я остаюсь. Один. Сверчок поёт за очагом. На полу лежит сломанная детская игрушка. Вот и всё. Надеюсь, вы любите сказки. Я тоже люблю.